«Сегодня светит луна, любимый. Лунный свет лежит на тополях во дворе, серебристая рябь покрывает всю гавань, откуда медленно выплывает корабль-призрак. Лунный свет заливает старое кладбище и мою личную потайную лощинку в кленовой роще и короля бурь». И, наверное, он заливает сейчас и тропинку влюбленных, и озеро сверкающих вод, и лес призраков, и долину фиалок. В такой вечер на холмах должны танцевать феи. Но, Гилберт, дорогой, лунный свет, когда рядом нет никого, с кем можно было бы им любоваться, это всего лишь лунный свет. Жаль, что я не могу взять сегодня на прогулку маленькую Элизабет. Она любит прогулки под луной. У нас было несколько таких прогулок, когда она гостила в зеленых мезонинах. Но дома маленькая Элизабет видит лунный свет только из окна. Я начинаю немного тревожиться за нее. Ей скоро десять, а эти две старые леди не имеют ни малейшего понятия о ее потребностях, духовных и эмоциональных. Пока она хорошо накормлена и хорошо одета, и и в голову не придет, что ей нужно что-то еще. И с каждым годом положение будет только ухудшаться. Какое девичество ждет этого бедного ребенка? Глава шестая После большого школьного праздника, где вручались награды за успехи в учебе и где присутствовал Чуть ли не весь Саммерсайд, Джарвис Морроу провожал Аню домой и рассказывал ей о своих горестях. «Тебе придется убежать с ней, Джарвис». «Так все говорят». «Как правило, я не одобряю таких действий. Я сказала это, как какая-нибудь сорокалетняя учительница», — подумала Аня, незаметно улыбнувшись. «Но нет правил без исключений». Для такого дела, Аня, нужны двое. Не могу же я убежать один. А Дови так боится своего отца, что я никак не могу добиться ее согласия на побег. Да, по правде говоря, это вовсе и не было бы побегом. Ей просто надо было бы прийти как-нибудь вечером к моей сестре Джулии, миссис Стивенс, ты ее знаешь. Там нас уже ждал бы священник, и мы могли бы пожениться. Так что никто не обвинил бы нас в несоблюдении приличий. А потом поехали бы к тетушке Берти в Кингспорт и провели там медовый месяц. Все так просто, но я не могу уговорить Дови пойти на это. Бедняжка так долго мирилась с прихотями и капризами своего отца, что у нее совсем не осталось силы воли. «Ты просто должен заставить ее сделать это, Джарвис!» «Боже мой, неужели ты думаешь, что я не пытался? Я уговаривал до хрипоты. Когда она со мной, то обещает, что убежит, но как только снова оказывается дома, так извещает меня, что убежать не может. Это кажется странным, Аня, но бедная девочка действительно любит своего отца, и для нее мучительно мысль о том, что он ее никогда не простит». Скажи ей, что она должна выбирать между тобой и отцом. — А что, если она выберет его? — Не думаю, что существует такая опасность. — Кто знает, — мрачно возразил Джарвис. — Но какое-то решение должно быть принято в ближайшее время. Вечно так продолжаться не может. Я схожу с ума по дове. Все в Саммерсайде это знают. Она словно маленькая красная розочка, до которой не дотянуться. Я должен дотянуться до нее, Аня. Поэзия очень хороша, когда она к месту, но в данном случае никакой пользы от нее не будет, Джарвис, невозмутимо заявила Аня. Все, что требуется, простой и суровый здравый смысл. — Скажи Дови, что ты устал от неопределенности и что она должна или выйти за тебя замуж, или забыть о тебе. Если она любит тебя не настолько, чтобы расстаться с отцом, будет лучше, если ты осознаешь это. Джарвис застонал. — Тебя не держал всю жизнь в ежовых рукавицах Франклин Уэсткот. Ты понятия не имеешь, что он за человек. Ну что ж, я сделаю последнюю окончательную попытку. Как ты говоришь, если Дови действительно любит меня, она убежит со мной. Если же нет, пусть мне будет известно худшее. Я начинаю чувствовать, что выгляжу в этой ситуации довольно смешно. «Если у тебя появляется такое чувство, — подумала Аня, — Дови лучше быть на Несколько дней спустя сама Дови заглянула под вечер в шумящие тополя, чтобы посоветоваться с Аней. «Что мне делать, Аня? Что я могу сделать? Джарвис хочет, чтобы я убежала с ним. То есть, по сути дела, это будет побег». На следующей неделе отец проведет один вечер в Шарлоттауне на масонском банкете, и это был бы такой удобный случай. Тетя Мэгги ничего не заподозрила бы. Джарвис хочет, чтобы я пришла в дом миссис Стивенс, и чтобы мы там поженились. А почему ты не хочешь, Дови? а ханя ты действительно думаешь что мне следует так поступить прелестные глаза дови были полны мольбы пожалуйста пожалуйста реши за меня я в полной растерянности голос дови прерывался на слезной ноте о ханя ты не знаешь моего отца он прямо таки ненавидит джарвиса я не могу даже представить почему а ты как кто-то может ненавидеть Джарвиса. Когда он зашел ко мне в первый раз, отец запретил ему приходить и сказал, что спустит на него собаку, если он когда-нибудь снова появится возле дома, нашего большого бульдога. А не знаешь, уж если схватят, так ни за что не отпустят. И он никогда не простит меня, если я убегу с Джарвисом. «Ты должна выбирать между ними, Дови». «То же самое Джарвис сказал», — заплакала Дови. «Ох, он был такой суровый, я никогда прежде не видела его таким. И я не могу, не могу жить без него, Аня». «Тогда живи с ним, моя дорогая девочка, и не называй это побегом. Просто прийти в Саммерсайд» и пожениться в присутствии его родных и друзей — это не побег. Отец назовет это именно так, — возразила Дови, глотая слезы. Но я последую твоему совету, Аня. Я уверена, что ты не посоветуешь дурного. Я скажу Джарвису, чтобы он получил брачную лицензию, а я приду к его сестре, когда отец уедет в Шарлоттаун.